Глава 62. Тактическое подавление. Настал следующий день. Вчерашние поединки побудили не особо-то считающихся соревнованиям королей военной академии начать относиться к этому серьёзней. Лучше всего это выражалось в количестве студентов, собравшихся перед экранами. Перенимать чужий опыт не принуждали. Это было шансом, предоставленным высшей академией X. Поначалу значительная часть курсантов предпочла не отказываться от выходных, Однако к вечеру они внезапно обнаружили, что в кругу их единомышленников только и разговоров, что о соревнованиях подземного Ролангароса, о беданцах и о том, как можно выстоять против одновременной атаки с применением разных способностей X. Многие из тех, кто считал себя силачом, разумеется, не могли с этим смириться. Им захотелось лично убедиться, насколько потрясающими могут быть студенты Высшей Академии X. Ведь всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Состязание осталось всё тем же, но настроение у зрителей изменилось. Всё-таки сегодня на арену выйдут асланцы и вполне вероятно один из атлантов. На что же способен союз двух этих народов? Но первым боем было сражение Саламандр Ван Джена против ледяного пламени Дзян Цзэхао. Что значит Саламандра? Я проверил, это очень ядовитая змея родом с Дейдарой Титан, даже великанам хватает одного её укуса, чтобы умереть. Чёрт, вот это жесть! А название-то со смыслом, только не знаю. Насколько может быть силён такой многонациональный состав? Вчера тоже выступала похожая команда – «Династия королей». Они победили, причём очень круто. В той команде решающую роль играет Майя. Без них они, скорее всего, ничего не стоят. А в этой команде есть кто-нибудь известный? Похоже, там все новички. Люди вне Академии были совсем не с обстановкой, но, судя по ознакомительным роликам, Единственным студентом третьего года обучения среди Саламандр был пилот тяжёлых мехов родом с федерации большие Медведицы. Но танк не может быть козырем. Три ученика второго года, да ещё и в придачу один совсем новенький. Это, без сомнения, была абсолютно новая команда. Тем временем высшей Академии x Участники всех команд уже сидели на трибунах, хотя многие из них сегодня не будут участвовать в сражениях. Познакомиться с потенциальными соперниками всё равно стоило. Ведь бесспорно важнее всего — это знать своего врага. В особенности всех интересовало взаимодействие в других командах. Продумывание вероятности застигнуть противников врасплох — можно считать, что это и есть тактика. Две потерпевшие вчера поражение команды — «Соколы и Звёздная Сила» — тоже были здесь. Судя по выражениям лиц бойцов этих команд, несмотря на то, что они ещё не до конца оправились от поражения, однако уже смогли взять себя в руки. Умение выдержать поражение — Это тоже обязательное психологическое качество для солдата. Если они не способны вынести это бремя, им никогда не достичь высшего уровня мастерства. Этот паренёк, Ван Джен, всё-таки довольно самонадеян. Взял, да и не выпустил Кёртиса. Сила выхода со слоны в итоге получила всеобщее признание. Многие вообще считали, что именно его вступление в команду Саламандр и стало в конечном счёте основной причиной, из-за которой они прошли отбор, вытеснив остальные команды. Но в первом же их матче Кёртис внезапно оказался неудел. Участники первого поединка уже находились в зале сражений. Кёртис же сидел на трибунах и выглядел чрезвычайно спокойным, а Лесин неподалёку также не выделялась недовольством. С Льером она нашла то, чего желала, а что насчёт Кёртиса? Огненная луна распалась, и каждый из них пошёл своей дорогой. Но на Лесин это не повлияло, более того, сейчас ей было даже комфортней. Сомнения исчезли... Иди и то, что тебе нужно. Сила — это всё». Из-за зрелищности матчей вчерашнего дня, многие всю ночь добывали информацию. У Саламандр не было каких-то особых фокусов, включая более-менее известного Ван Джена, все остальные являлись обычными учащимися их академии со схожими биографиями. Но главное, кто какую страну представляет. Земля была слишком слаба, поэтому некоторые успехи Ван Джена и Джан Шани до сих пор не вызывали особого интереса. Винсент был с монораса, но всё-таки он являлся новичком в академии. К тому же, один монорасец это пустяк. Никто не питал больших иллюзий за него. Так уми, Федерация Большие Медведицы да это же на самом краю галактики. К тому же, один пилот тяжёлых мехов, каким бы он ни был мастером, никогда не определяет боевую обстановку в целом. Имелась, конечно, ещё одна заметная личность среди Саламандр Сноули. Но красотка, рождённая в год ледяного дракона, оценивалось скорее как талисман для команды, не более. Совсем иная ситуация обстояла с командой «Ледяное пламя». Братья Шен были хорошо известны в стенах Академии, их способности Икс создавали силовое поле, к тому же регулируемое. Когда они сражались плечом к плечу, их силовые поля совмещались, становясь мощнее. Вольф и Кот являлись опытными мастерами. На самом деле изначально сообщество Федерации Ледяных Облаков хотело собрать свою отдельную команду, но сначала несчастные случаи с Реддингтоном, потом Сноули и Айцао решили участвовать в другую команду, всё это привело к объединению с Эквитанцами. Но можно было сказать, что эти двое были самыми опытными в сражениях выходцами из Ледных Облаков. Именно они должны были стать главной силой их команды. Что же насчёт Дзян Цихао? В прошлом у него была кличка Безумец. Благодаря своей способности x он способен впадать в состояние Берсерка. в режим полной боеготовности. Более того, войдя в это состояние, он становится в значительной степени невосприимчив к обращенным в его сторону негативным влияниям от способностей противника. Вполне вероятно, что его можно победить только его же оружием. В сочетании с фанатизмом аквитанцев боеспособность этого человека была крайне высокой. Одного только иммунитета к подавляющим способностям хватит, чтобы его противник хлебнул лихо. К тому же, он уже давно не участвовал в открытых поединках, и о его нынешней усилии оставалось только догадываться. Дзянь Дзехаус со товарищами сидели и готовились к предстоящей битве. Вместе с отсутствием Кёртиса снизилось давление, что же до того, откуда взялась такая самоуверенность Ван Джена, то это было не суть важно для них. «Жаль, что Кёртис не будет участвовать в этом поединке. Среди Саламандр он самый красивый», со смехом сказала Сюйюэ. Сама собой она была не из тех, кто теряет голову при виде противоположного пола, Это было сказано лишь для того, чтобы оживить обстановку. Если Джан Шань будет разведчиком, ему следует быть осторожней. Скорее всего, именно он станет главной мишенью противника. Кат согласился. Выбор Саламандр удивляет. У них так много слабых мест, но они сами отказываются от преимущества хотя бы на одной линии. Сам по себе Ван Жэнь неплох, однако Дзян Зэхао ничуть не хуже. Джан Шань – это дестабилизирующий фактор. С Ноуэли, конечно, может быть весьма опасно, но Вуль все-таки ее старший товарищ. Он наверняка знает все достоинства и недостатки нашей Снежной Королевы. Нужно лишь уклоняться от её атак, наполненных икс-энергией, а по части основ мастерства она, несомненно, уступает Вульфу. По правде говоря, я совершенно не понимаю, почему Ван Джен не заменил Джен Шаня Кёртисом. Слова Катта нашли отклик у подавляющего большинства зрителей на трибунах. «Винсент! Тоже слабое место. Голдвилл силён в атаке. Это всем известно. Но и недостатки его очевидны. Его очень легко блокировать». Манёвренности не хватает, достаточно разведчику к нему прилипнуть и ничего уже не поделать. К тому же Винсент очень молод. Если бы я был на месте Дзян Зе Хао, я бы просто уничтожил линию за линией. Ты принимаешь Саламандр за глупцов? Конечно же они не станут лезть на толпу поодиночке и тоже обедняться. Обеденяться? Чёрт! Думаешь, репутация братьев Шен появилась из ниоткуда? Основное преимущество Ледяного Пламени перед Саламандрами именно в командной работе. Их сплочённость заключается в схожести мыслей. К тому же вы просто ещё не видели мощь Дзянь Зи в командных боях. Три года назад его существование называли «глюком вселенной». Так ты считаешь, что у Саламандр совсем нет шансов? Они сами навлекли на себя погибель, и теперь им не жить. Если бы у них был хотя бы Кёртис, вдвоём с Ван Дженом они ещё смогли бы создать все условия для Винсента. Но что сможет сделать один Ван Джен? Однако команда «Ледяное пламя» не обладает необходимой ударной мощью. Одного только Дзянь Зи недостаточно. Нужно просто не давать ему шанс развернуться, и в нужный момент сконцентрировать на нём все свои силы. Неужели ты считаешь, что он будет сильнее Абиданса? Ты ошибаешься. Я согласен, что даже лучших можно заблокировать. Однако Дзянь Зихао, впав в своё безумие, совершенно не поддаётся подавлению. В этом мире только страсти к не остановить. Для сторонников команды «Ледяное пламя» Саламандры были лишь трамплином. Их противники — Абидан и Астлан. А что до этой скользкой команды, так это не более чем разминка. Так-то не глупец. Думаю, он не питает больших иллюзий касательно успеха своей команды, и его план — беречь силы для противостояния командам Соколов и Тёмных Волков. Нужно лишь не выбыть с турнира, и всё. В этом есть смысл. Земляне. Лучше всего у них получается продумывать на несколько шагов вперёд. Некоторые люди со слишком высоким IQ наконец-то нашли логику. Какой смысл удерживать в запасе сильного бойца при таком важном матче? Его нет, если только с самого начала не хочешь проиграть этот бой. Можно поставить на кон всё ради победы, а можно не рисковать, решив не прыгать выше своей головы и поставить себе цель лишь не вылететь с турнира. Правилами это не запрещалось, просто было слишком трусливо. Ван Джина остальные не слышали дискуссии снаружи, где все были уже заинтересованы не в самой битве, а в том, чтобы она поскорее закончилась и можно было бы посмотреть на бой славы Императора. обедан столь заносчив. Как может Аслан, его старый противник, партнёр по холодной войне, не ответить тем же величием Боевые позиции Мехи были выбраны. Команда Саламандр. Разведчик Джаншань, Борей. Танк Такуми, Стальной Зверь. Боец Основной Ударной Силы Винсент, Голдвилл. Боец Свободной Позиции Ван Джан, Тиран. Снайпер Сноули, Ледяной Лучник. Команда Ледяного Пламени. Танк Шэн Дорин. Исполин. Танк Шэн Кара. Исполин. Боят основной ударной силы Кот. Беспощадный убийца. боец свободной позиции Дзянь Зихао. Берсерк. Снайпер Вульф. Ледяной лучник. После объявления боевых позиций все остолбенели. Что это за выбор такой? По обе стороны были чудаки. Джан Шань выбрал Боррея. и будет выступать в качестве разведчика. Однако, какой толк от его высокой мобильности, если у него нет подавляющей способности x К тому же на таком мехе ему уж точно не выстоять на своей линии. То же самое с Ван Мехи Такуми, Винсента и Сноули были весьма логичны, но капитан Саламандра взял себе тирана. Для чего? Ты участвуешь в командном сражении? Или решил посоревноваться с Оливейдусом? Ты интересный всё-таки парень этот Ван Джен. «Неожиданно выбрал такого меха. Видимо, не боится играть со смертью». Не выдержал Бэй. Он прекрасно знал, что начиная с IG, Али Вейдус хотел сразиться с Ван Дженом. Только не в обычной битве, а в битве того рода, когда доходишь до пика. Для такое нужно накопить сил. Жаль, что на прошлом турнире они оказались в разных дивизионах. Но в этот раз Ван Джену точно не убежать. Бэй не смел недооценивать Ван Джена. В конце концов, он видел, что этот землянин творил на иджи Однако был твёрдо уверен в том, что Али Вейдус будет всё-таки посильнее. Али Вейдус, в свою очередь, никак не отреагировал. Он не думал, что Ван Жен намеревался как-то его спровоцировать. На их уровне не было необходимости в том, чтобы доказывать что-либо друг другу. Но по показалось совершенно иначе. Сюи Юи уже нацелила объектив в сторону Абиданцев. По правде говоря, иран не был таким уж удобным мехом. Необиданцам не стоит играть с огнём, делая такой выбор. Вдобавок говорили, что Ван Джен был хорош на Борее, так что непонятно, о чём думал Ван Джен. Команда Ледяное Пламя тоже учудила, поскольку оказалось, что у них нет разведчика. Братья Шен выбрали одинаковых тяжёлых мехов, несомненно, вдвоём они воздвигнут непобедимую защиту. Но это не то, что должна была выбирать команда, обладающая преимуществом. Что же задумало Ледяное Пламя?